Она подошла к этой двери и дернула за ручку, открыв дверь. В тот же миг женщина бросилась вперед. Кэрол закричала и сделала шаг назад, инстинктивно вытянув вперед руки, чтобы оттолкнуть женщину, но та сама толкнула ее. Пол, как показалось, Кэрол провалился под ее ногами, и она почувствовала, что падает. Шериф Кэмп спал, растянувшись на походной кровати. Его громкий храп заполнил... все маленькое помещение. Он не слышал телефонного звонка в кабинете тюремной конторы, однако его услышал Георг Страум, помощник шефа, с проклятиями покинувший свое кресло. Через минуту дверь шумом распахнулась, и Страум принялся с силой трясти шерифа, пытаясь разбудить его. «Эй, кто это?» — проворчал кемп отталкивая Страума. «Не дают спокойно поспать». «Ее нашли!» — возбужденно орал Страум. Его круглое и плоское лицо склонилось к Кэмпу, излучая сильнейший запах голландского сыра. «Ее поймали!» — он больше не находил слов. «Ее поймали?» — уходи отсюда. «Кого поймали?» — наконец очнулся Кэмп, еще тяжелый ото сна. Затем он неожиданно вскочил и поймал с травмой за рукав. «Вы хотите сказать... Ее? Кто ее нашел?» «Доктор Флейминг. Только что позвонила по телефону миссис Флейминг. Чёрт возьми кп стал быстро натягивать брюки флеминг это старая развальна 5000 долларов боже мой подумать только что все это достанется ему за всю свою длинную жизнь он не сделал ничего путного и надо же чтобы иди нашел именно он миссис флеминг просила чтобы мы поторопились бормотал все еще возбужденный страум она очень боится как бы чего не случилось я не могу действовать быстрее проворчал кемэмп надевая свой тяжелый пояс «Позовите Гартмана, обратитесь в газеты. Такая история стоит того. Флеминг, тысяча дьяволов, держу париж что ему не пришлось даже шевельнуть пальцем». «Вы хотите, чтобы я сопровождал вас?» — спросил Страум. «Встретимся там. Прежде всего предупредите Гартмана и газеты, а потом молнией приезжайте к Флемингам. Да, обязательно пригласите кинооператора. Если я не получу 5000 долларов, то, по крайней мере, я хочу видеть в газете свой портрет». И Кэмп, нахлобучив шляпу, выбежал на улицу. Симон Гартман никак не мог уснуть. Комфортабельно пристроившись в кресле апартаментов, которые он занимал в лучшем отеле города, со стаканом виски, стоящим возле него на ночном столике, он курил сигарету, зажатую в острых зубах. Маленький и толстый, с бледным морщинистым лицом, он казался старше своих 50 лет. Его взгляд был хладнокровен, а концы губ опускались иногда в брезгливой усмешке. Несмотря на то, что миновало уже три часа ночи, он не мог заснуть. В течение последних лет он спал понемногу и в различное время суток. Гартман был заведующим бюро Симон Гартман и Ричард, репутация которого была сравнима с лучшими конторами Нью-Йорка. Но с тех пор, как от дела отошел Ричард, Фирму стало лихорадить. Гартман, игрок по натуре, не смог удержаться и стал играть на бирже, используя деньги клиентов. Совсем недавно он стал оперировать не принадлежащими ему ценностями, и результат не замедлил сказаться. Он находился накануне банкротства, когда скончался Джон Блендиш, и он был назначен одним из попечителей его огромного состояния. Это оказалось для Гартмана счастливой возможностью спастись, и он не упустил ее. Он с Ричардом были назначены кураторами, а так как Ричард абсолютно ничем не занимался, то все состояние оказалось в руках Гартмана. Бегство Кэрол явилось для него ужасным ударом. Он знал, что если бедную девушку в течение 14 дней не водворят обратно, она сможет потребовать свои деньги или, во всяком случае, то, что от них осталось, так как Гартман успел проделать солидную брешь в состоянии Блендиша. Необходимо было во что бы то ни стало поймать девчонку. Если это не удастся, это будет означать для него катастрофу, а Гартман не желал такого конца. Не теряя времени, он предпринял для ее розыска все возможное и невозможное. Шериф был дураком, доктор Трабес был не способен к быстрым действиям, а полиция также не отличалась быстротой. Поэтому Гартман предложил за ее поимку награду в пять тысяч долларов. И теперь все... Делабриа занимались поисками Кэролу.